Глава четвертая. Облако. «Кансионы её говорят мастера фехтования Триттини, что означает «песнь стали». «Кансионы дачаио» — говорят тому, кто пришел в зал первый раз, ибо он желает ее услышать. «Кансионы дачаио» — говорят тому, кто стал мастером ибо он может ее петь. Канционы дача ее говорят, когда закончился поединок, если он был прекрасен искусством. Ибо сила песни стали в ее красоте, эффективности и наследии школ. Канционы доча да ее, прощаясь, говорят тому, кто погиб в бою, ибо он ушел, создавая ее. Мастер фехтования Луиджи Спади трактат для достойных учеников. «Сюда?» — с сомнением спросил Вир. Барт, не на широком ремне, в цветастом плаще, расшитом серебристой нитью, с удивлением посмотрел на внезапно заговорившего незнакомца. «Это вопрос? Что это за странный язык, парень?» Мысленно, кляня себя, ученик Не улыбнулся как можно более дружелюбно. «Дурная привычка разговаривать с самим собой». Барт, догибарец, почти сросшимися бровями, чуть рыхлый, хотя в его теле чувствовалась большая сила, растянул губы, и тонкие усы над его еще более тонкой верхней губой от этого действия повторили улыбку. «И вправду дурная, совятец. Люди разные, и кого-то это может напугать. Двинутых головой никто не жалует, а в лоскутном королевстве так и вовсе считают таких отмеченными шаутами». Сейчас в демонов стали верить гораздо больше, чем раньше. Он, качая головой, пошел дальше по поднимающейся в горку улице, к лавке, торговавшей музыкальными инструментами. Скрылся в ней, перед этим еще раз оглянувшись на Вира. «Сюда?» — снова повторил тот. Светляки молчали. Они часто не считали нужным повторять советы, которые давали. А совет был таким. «Времени у тебя не так уж и много», — сказал скрипучим голосом гром нынешним утром. Вир, свесивший ноги с карниза в пустоту над старым грушевым садом, остановил движение колокольчика, обдумывая то, что услышал. «Времени до чего?» «До всего. До жизни. А может, до смерти. До того, что уже случилось. Не понимаю» смех ты учишься голос катрин показался необычайно серьезным и стоило прозвучать первым словам как смех стих словно некто задул свечу быть тем кто ты есть и многого не поймешь еще долго этому нельзя научить это нельзя объяснить оно идет от твоего сердца от тех поступков которые ты совершишь и от твоей совести мы лишь их выражение, воплощение. «То есть», — подумав, произнес Вир, «мои способности, то, какими они станут, зависит от того, как я буду поступать. Хорошо или плохо? Если плохо, я, например, смогу ну, летать, а если хорошо, то поджигать взглядом врага». «Ты не сможешь ни летать, ни поджигать взглядом», — терпеливо ответила Катрин. «Потому что ты не великий волшебник». «И не сойка». «И не таувин». «Ты просто мальчик, что звонит в колокольчик». «Мальчик Вир и пока еще...» «Никто. Полетишь ли ты или упадешь, зависит не от нас, а от тебя». Она ощутила его беспокойство, так как Вир вспомнил слова «не» «Лети или разбейся в лепешку». Мы все прошли через это в разное время. Все звонили в колокольчик, ожидая ответа и того выбора, что предоставит судьба. И девочка, которую теперь ты знаешь как не тоже. Вир застыл, открыл рот. Закрыл. У Нэ есть татуировки? Смех ветерком обвился вокруг башни. Ах, мальчик, мальчик. Нельзя рисовать на коже других, не имея собственных рисунков. Так пошло с шестерых, так и продолжится. Или же закончится навсегда? Ученик ошеломленно потряс головой. Выходит, что Нэ, Сойка, и скрывает это? За все время, что он был с ней, она ни разу не обмолвилась о своих способностях. Более того, всячески давала понять, сколь неприятно ей слышать о тех, кому пришлось подарить рисунки. «У нас мало времени». Этот голос Вир слышал впервые. «Низкий, властный, красивый. Ты говоришь с ним о том, что не важно». «Все важно, мал...» «Ни к чему именно, Резко оборвал он ее. «Ты должен учиться, парень, и делать это быстро. Скоро мы замолчим навсегда, вернемся в сон до тех пор, пока новый достойный не возьмется за колокольчик». Рисунки дадут тебе силу и подскажут, но этого мало. Даже простая сойка сильнее тебя. Их тренируют годами, а у тебя нет учителя. Светлячки подскажут, но тело должно пробудиться и вспомнить то, чего не знает твоя голова. И вот Вир здесь, на улице в районе фехтовальщиц, перед невысоким зданием потрепанным с трещинами на бледно-розовой штукатурке и сомневается, действительно ли он не ошибся, ему нужно именно сюда. Впрочем, колебался он недолго, толкнул незапертую дверь с хорошо смазанными маслом петлями, никто не выглянул в коридор, чтобы поинтересоваться незваным гостем, и Вир осторожно пошел, заглядывая в комнаты слева и справа, но так никого и не найдя. Лестницу, ведущую на второй этаж, он проигнорировал, услышал игру сонной лютни где-то впереди. Как и многие третинские дома, этот представлял собой квадрат, в центре которого имелся внутренний двор, скрытый стенами от чужих глаз. Здесь не росло деревьев или цветов. В Рионе часто устраивали маленькие садики в собственных жилищах. Все вымощено широкими каменными плитами, сильно стертыми тысячами подошв. На плитах вился сложный рисунок из линий, складывающихся в треугольники и круги. Вир с удивлением понял, что эти линии не толще дюйма сделаны из металла, которые влили в канавки, пробитые в камне. И этот металл, вне всякого сомнения, серебро, за которым следят, не давая ему темнеть. Оно оставалось ярким, блестящим и очень заметным. По сути, под ногами Вира лежало целое состояние, из которого можно было бы отчеканить множество рен марок Довольно оригинально, даже для безумных южан. По периметру двора стояли грубо сколоченные лавки. В правой части, там где оказалась еще одна дверь, ведущая в помещение, каменный колодец в виде черепахи. Пахло вином, едким потом и вяленой рыбой. На лавках, за бутылкой и снедью сидели четверо мужчин с обнаженными торсами. Вся их одежда — широкие, короткие, пестроцветные штаны, белые гетры и кожаные мягкие туфли со смешными пушистыми бирюзовыми помпонами. Один с крепкими узловатыми пальцами, опустив голову, играл на лютне, и Вир не видел лица. Длинные волосы, сильно припорошенные сединой, скрывали его. Мелодия из музыкального инструмента звучала незатейливо, но приятная, наполняя неприветливый двор хоть каким-то уютом. Другой, совсем еще мальчишка, лет 14, высокий, жилистый, грыз полоски вяленой рыбы и со значением поглядывал на вино, которое пили товарищи. Но ему никто не спешил наполнять стакан или позволить это сделать самому. Двое оставшихся третинцев, пожилой, с животиком, густой растительностью на груди и не менее густыми усами, и молодой, с большим длинным носом да смешливыми лучиками морщин у глаз, листали тяжелую книгу, негромко переговаривались, не тревожа мелодию. Вир помедлил несколько мгновений, решая, как ему следует поступить, и выбрал ожидание. Сел на лавку на противоположной стороне дворика, слушая музыку знал, что его заметили. Паренек с рыбой то и дело бросал на него быстрые и немного ироничные взгляды. Пусть третинец был младше Вира, но одержался он, словно считал себя кем-то очень важным. Лютня замолчала, когда играющий накрыл все струны широкой ладонью и, подняв голову, прямо посмотрел на гостя. Вир выдержал взгляд, все так же продолжая сидеть, разглядывая музыканта. Сухощавое лицо темные мешки под зелеными глазами и высокий лоб. мужчина поманил его сказал с некоторой усталостью полагаю ты пришел сюда не случайно сёр желаешь познать искусство вир кивнул на самом деле до сегодняшнего дня он не желал пока светлячки ему не сказали и пришло осознание что это единственный способ понять кто он такой а затем вернуться назад, пубир, как говорила Не, «Все желают. Не ты первый, не ты последний, Сиор». Мужчина бережно отложил лютню и взял стакан с вином. Глотнул, рассматривая гости. «Ты из совьята или саланки?» «Я из пубира». «Далеко же ты забрался в поисках учителя. Но ошибся дверью. Наша площадка редко принимает новых учеников». Редко не звучит, как никогда. Носатый молодой человек усмехнулся. Усач так и вовсе рассмеялся, низко и ракочуще, словно гром грянула с толстой тучи. Упорство ценный ресурс, а, миссер Менлайо. Ты, как старший мастер, должен знать, что одного упорства недостаточно. Лютнист даже не улыбнулся. Видел вывеску, друг из пубира. Да. «А две монетки на ней тоже заметил?» «Серебряная и золотая», — подтвердил Вир. «И что они означают?» «Есть вариант, что обучение стоит больших денег». Плечи усатого старшего мастера задрожали, и ее произнес с грустной обреченностью судьбе. все ты тебе веселиться Орсю!» Золотая монета говорит о том, Сюор, что эта школа в прошлом обучила человека, который получил знак «Золотого карпа». Полагаю, ты знаешь, кто носит такую татуировку». Вир знал. «А серебряная?» «Говорит о том, что миссера, владеющий школой фехтования, в данный момент подготовил золотого карпа». «Самого мастера Олессио! Сейчас он служит демонтагом!» С пылом произнес подросток, мгновенно смутившийся под резким, недовольным взглядом миссера Менлаю из-за того, что влез в разговор. «Получается, эта школа за свою историю выпустила двух карпов?» подвел итог Вир. «Да, когда приходит новый мастер, монета становится золотой, потому что она история школы. На площадку берут только очень талантливых. Ты из таких?» «Не знаю. Тебе придется самому решать, Сиор». «Скромный, значит». «И не, еще вина, будь любезен». Мальчишка исполнил просьбу, наполнив простой глиняный стакан почти до краев. «И что же тебя интересует? Копье? Благородная алебарда? Или, быть может, сразу искусство длинного клинка? Тоже не знаешь, судя по твоим глазам. Интересный вы народ, чужаки. Выходит, ты выбрал мою площадку не из-за вывески? Она была первой на улице, сёр Кивок. «Кто твой прежний учитель фехтования?» «Никто». «Ясно». Значит, все же ничего не умеешь. Ну, кроме ножа, дубинки и уличной драки, если оценивать твой вид. Я могу посоветовать хороших мастеров, которые не против принять новых учеников. Сильвестр из пляски вуали, например. Скажешь, что от меня? Он научит стойкам и правильно двигаться, и объяснит, что это такое. Кивок в сторону серебряных линий. Это дорога Тиуна, внезапно для самого себя сказал Вир. Название просто всплыло у него в голове а раньше ее называли «путями стали» или «сэнтьерри да чаю. Ровно так же неожиданно он вспомнил, куда надо поставить ноги, как сделать первый шаг, развернуться и, подняв руки, застыть в позиции «Аист выслеживает лягушку», что в северных школах звучит куда менее красиво и называется просто «подвешенной стойкой». Вир моргнул, но не стал произносить этого вслух, лишь посмотрел на круги, понимая, как бы из этой позиции он пересек двор, следуя путям стали, и сколько бы ударов нанес. «Восемь. Проклятие, да что со мной?» — подумал он. «Это не мои знания, это ваши!» Но светлячки таинственно молчали. «Сколько стоит занятие?» Всего лишь минуту назад Виру было все равно, куда идти. Он видел, что ему мягко намекают, даже советуют, найти более подходящее для его способностей, которых нет, место. Понимал, что мастера правы, ученик должен постигать знания с азов, а не с уровня опытного фехтовальщика. Здесь учили иному. Но эти линии, они пробуждали в нем нечто забытое и странное. От этого начинала чесаться спина. Словно Вир вдруг вернулся домой после очень долгой, тысячелетней дороги во мраке и пустоте. А потому он не желал уходить до тех пор, пока ему прямо не укажут на дверь. «Ты не слушаешь, Сеор, я не беру новичков». «Я прекрасно все услышал, мисс но каковаться на уроков?» Третинец остался непреклонен. «Нет смысла обсуждать то, что не случится». Ты знаешь о путях стали, это похвально. Но я не вижу в тебе фехтовальщика. Ты двигаешься не так, как мы. Это значит, что для того, чтобы из тебя сделать нечто сносное, потребуются годы. У тебя их нет? Может, и есть. Но моя лень известна всему кварталу. Не вижу причины, чтобы побороть ее ради незнакомца. Возможно, незнакомца стоит испытать. Что заставит тебя отставить стакан и посмотреть, что я умею? «Ничего. Я вижу, что ты не умеешь ничего, настойчивый гость из Пубира. Но мой сын, если ты того желаешь, за одну марку проверит твои возможности». Он повел стаканом в сторону Нью. «И я получу марку, отец?» — обрадовался подросток. «Ты получишь вина, так и быть. А марку заберет школа. Но понимаешь ли, в чем дело? Вряд ли у Сера в кошельке есть золотая монета». «У меня и кошелька-то нет», — ничуть не смутившись, улыбнулся Вир. «Довольно высокая цена». «Жители пубиры любят торговаться. Но мы известная школа и известные мастера. Наши услуги стоят дорого, даже если их оказывает юноша, пока еще не получивший звание мессеры. Будет золотой, и появится желание его бездарно потратить, заглядывай на огонек, мне понравилось твое упорство». Марка у Вира была. Он неплохо разжился на прошлой неделе, подрезав кошелек у какого-то богатого догиварского купца, пока тот глазел на гибких девиц в трико из бродячего цирка, приехавшего в город. Монета подлетела в воздух, и носатый молодой мастер, имени которого Вир не узнал, выбросил руку, поймав ее. С сомнением надкусил, изучил. «Сюр полон сюрпризов!» Он дождался неохотного кивка лаю. «Твой выход, юный, Эннио!» Парень обрадованно встал, ухмыляясь. Третинец был ниже, легче и моложе, но, судя по задиристому виду, испытание его ничуть не смущало. Мастер, заметив это, произнес. «Сын. Он даже не ученик. Никаких травм, забав и развлечений. Нет чести победить того, кто не знает, как держать меч». «Да, миссеры», — тут же посерьезнел Эннио. Он бросил придирчивый взгляд на руки Вира и, пошуровав в ящике за лавкой, извлек стеганные перчатки. «Наденьте, Сиор, они должны быть вам в пору. Я буду осторожен, но новички часто подставляют пальцы под удары». Затем юноша принес полуторные мечи, где вместо клинков были лишь полосы металла, а стрия, точнее, намеки на них, закрывали деревянные шарики. Вир взял тяжелый меч за рукоятку. Попробовал так, затем сместил пальцы, чуть меняя хват. Непривычно. Неудобно. И Нью уже ждал его на середине площадки, стоя на треугольнике. Показал клинком на полосу, круг, полукружье. Это стандартная техника для новичков, Сьор. Под шаг, нога сюда, затем вот из этой стойки удар. Если сделать вот так, то можно перейти в укол. Если противник знает, что вы задумали, то. «Если сместить ногу сюда и повернуть запястье, укол переходит в парирование. Аист парит над болотом». Юноша показал. Двигался он очень легко, и все движения сливались в одно длинное, тягучее и в то же время быстрое и смертоносное. «Попробуйте, сёр». Вир попробовал. Вышло довольно неловко. К тому же на последнем подшаге он неправильно сместил центр тяжести, отчего провалил защиту, и стальная полоса оказалась не у него перед лицом, а гораздо ниже, открывая голову для удара. «Ничего, сёр», — подбодрил его Энио. «Не у всех получается сразу». ее скучал. Орсио ухмылялся. Носатый не выказывал никаких эмоций. Попробовали еще несколько раз, но выходило все так же не особо ловко. «Алибарда бы ему больше подошла», — проронил Орсио. «Или длинный меч». С его ростом и силой двуручник самое то. Жизнь полна сложностей. Нападай, гость из пубира. Ударя предложил Минлаю. Куда? Откуда мне знать? Меч у тебя. и можешь его не жалеть. Бей, словно бы желал убить. Вир так и поступил. Нанес удар в левую щеку и... В первую секунду не понял, что произошло. Третинец на миг исчез из поля зрения, и уже стоял очень близко. Его клинок сбил клинок вира в сторону, а круглый деревянный шарик наконечника крепко прижимался к левой скуле. Мальчишка держал меч, перекрестив запястье и направив полуторник под странным углом. «Аист выбивает глаз змею», — вспомнил Вир этот вход и контратаку южной школы. Ей можно было противопоставить простую «цапля взмахивает крыльями», или же «ласточка вьет гнездо». Две разные техники, две совершенно разные школы, кариф и третини, хотя в то время таких стран и не было. Вновь чужие мысли и воспоминания, но теперь он им не сопротивлялся. И Нио с немного виноватым видом, но в серо зеленых глазах сверкнули насмешливые искорки, убрал меч от лица противника. Еще раз, попросил гость, давайте попробуем еще раз, точно так же. Юноша пожал плечами. Он не видел причин отказывать тому, кто желает проигрывать постоянно. Удар, вход, и шарик вдавливается в щеку Вира. Он мог бы избежать этого, знал, что мог, но инстинкты заставили тело сделать кое-что иное, а его мозг остановил это действие, прежде чем оно успело начаться. Потому что вместо «ласточка вьет гнездо» самым рациональным вариантом в бою было использовать «ускорение» попросить силу у светлячка и накромсать противника на несколько кусков. Если бы Вир послушался, то перед зрителями развернулось бы очень странное зрелище, а и нее мог пострадать. «Нет, хватит!» — прорычал он про себя. «Я не буду пользоваться этим при каждом подвернувшемся случае. Это глупо!» — надеется лишь на умение соек. «Только при крайней необходимости!» Неслышный вздох был ему ответом. «Да...» — одобрил Оглин. — Так и надо. Так и будет. Теперь я спокоен. — Еще раз? — участливо спросил сын мастера фехтовальной школы. Вир снял перчатки, они были лишними и мешали. Да. Никто не остановил его и никак не прокомментировал действия. Он снова атаковал, молниеносно и решительно. Юнец опять сместился, но на этот раз Вир продолжил движение, отклоняя голову чуть вправо. Аист не выбил глаз змею. Ласточка расправила крылья. Клинок Вира скользнул по мечу третинца и в развороте устремился тому в висок. И Нио, не ожидавший подобного, все же угадал движение. Пригнулся и сразу ударил в правую, выступающую вперед опорную ногу Вира. Аист чистит перья. И ему в ответ двурогий плуг, опущенный под углом клинок, чье острие смотрит вниз. Сбил оружие противника и тут же ответный глубокий выпад, переходящий в укол под самую грудину. Пчела летит в улей. Низкая стойка опасно открыла виру предплечья, он уже знал, что будет, если юноша успеет среагировать. Но знать — это одно. Знания появлялись удивительно быстро, а вот тело, не готовое к подобным движениям, несмотря на всю силу и ловкость ученика, Не, отвечало излишне медленно. Излишне медленно для поединка с вполне хорошим фехтовальщиком. Мышцы, не привыкшие к такой работе, не понимали, чего от них хотят и как следует поступать. А позвоночник внезапно дал о себе знать болью в пояснице, стоило лишь ему резко податься вперед, вытянувшись почти в струну. И Нио понял, что будет. Легким движением майст перепрыгнул через лиса и взял в гнездо ветку. Полуторник упал, уже начавшему разворачивать клинок для блокирования виру на предплечье. Он видел, что мальчишка в последний миг сдержал удар, чтобы не нанести травму, и металл лишь коснулся кожи. «А вот это было интересно», — произнес Орсео, перестав улыбаться. «Ласточка — кариф, плуг — северяне, да еще и времен таких седых, что об этом мало кто помнит. Пчела» ведь это было что-то очень похожее на пчелу. Соланка? Серьезно, парень? Они никого не учат этим техникам». «Его и не учили», — Менлайо протянул сыну заслуженное вино. «Тогда откуда?» «Какая мне разница? Ты умеешь читать, Сиор?» «Да», — ответил Вир, — спина все еще гудела. «Ну вот тебе и самое разумное объяснение, мой друг». Хорошая память, есть ум и атласы фехтования. Филгам не создавал атлас своих техник. Соланка никогда бы не поделилась. Перестань. Всегда есть отщепенцы. А в прошлом до катаклизма, говорят, пчела была основной школой Юга Единого Королевства. Если он захочет, то расскажет нам об этом. Но у него и вправду не было учителя. Ты же видишь. «Вижу», — согласился Орсио. Его носатый друг с жаром кивнул. «Двигается, как залитый воском краб, ноги неустойчивы, стопу проворачивает, баланс с шаутом насмех, гибкость в пояснице, ее нет для меча, но мозги и видение есть». Он понял, как расколоть инью. «Но не расколол», — возмутился юноша. «Потому что двигается, как залитый воском краб», — повторил Орсю. «Ты учишься с рождения?» «А он меч взял впервые», — напомнил главный мастер школы. «Если его погонять несколько лет, будет результат. Возможно». «Так вы берете меня?» «Возможно», — неохотно произнес третинец после долгого молчания. «Я не люблю тайны, парень». «А вокруг тебя какая-то тайна. Секреты вредят искусству». «Хорошо, попробуем, а там поглядим». Но если возникнут какие-то проблемы, а вода начнет мутнеть и тухнуть болотом, мы расстанемся без сожалений. Третинская поговорка означает приносить беду, доставлять проблемы. Согласен. Ну, тогда концуаны до чаю, Сер. Будешь появляться здесь ежедневно по утрам. Золотая марка в месяц твоя плата. Нет денег, приходи, когда появится. На том и порешили.